Человек в камуфлированной куртке торопливо вошел в подъезд пожарного депо и собрался, был уже подняться по лестнице, не отрывая взгляд от голой девицы на обложке журнала, как вдруг до его сознания дошла запоздалая мысль, что тут что-то не так. Он с трудом оторвал взгляд от вожделенной картинки и осмотрелся. Дверной косяк на входе был разбит. Трепье, что свалено в углу, кто-то ворошел – Человек осторожно свернул журнал в трубочку и, запихав за пазуху, вытащил из-за пояса топор. Осторожно подошёл к выходу, осмотрел дверной косяк. Взглянул на ржавую легковушку, что стояла рядом на улице. С ней тоже было что-то не так. Бензобак открыт, но он и раньше был открыт. Просто в горловине бака торчала голова куклы, а ведь её не было. Кукла эта валялась среди того тряпья, что кто-то разворошил. А теперь её башка торчит из пустого бензобака. Он подошёл к машине, стал медленно её обходить, и вдруг с другой стороны корпуса выскочило что-то чёрное. Он не успел замести топор. Сокрушительный удар по голове отправил его в нокаут.